на голова 938 говори прямо. Звук напоминал раскат небесного грома. Из-за усиления звуковой волны на мегафон легла чудовищная нагрузка, не выдержав её артефактор рассыпался на части прямо во время атаки. Несмотря на это, звуковая волна, подобно яростной буре, обрушилась на девушку с колокольчиками, созданную ей рябь в пространстве. А вот этот же миг с звуковым ударом прошёл сквозь волнение Кактисто и Лапа, вставшей на защиту девушки, а потом он устремился к создательнице Феникса. Её красивое лицо исказило гримаса, хоть она и пользовалась звуковой магией, но атака огромного мегафона Ванпулы её всё равно застала врасплох. И от звукового удара пространство искривилось и стало зыбким. Это было ещё не всё. Среди ряби возник палец, сотканный из тумана, который тоже устремился к девушке. Это была одна из старых техник Ван Бола, которая, к его несказному удивлению, подошла под нынешнюю культивацию. Облачный палец дала Академия Эфира. Если быть точным, то именно палец был причиной перемен в лице девушки. Разница между этим заклинанием и предыдущей божественной способностью, которая полагалась исключительно на грубую силу, была очевидной. Этот палец скрытое сосредоточение воли, воскликнула девушка. Чтобы защититься от заклинания, она подняла руку с колокольчиком над головой и сильно её тряхнула. Воздух прорезал громкий крик Феникса, в этот же миг появилось сразу восемь величественных птиц, а у красавицы на лбу возник символ девятого. Это была одна из коронных божественных способностей секты Девятиглавы Феникс. Песнь Девятиглава Феникса. С появлением мятки в форме Феникса девушка с колокольчиком что-то тихонько запела вместе с восьмию Фениксами. Это чистое мелодичное пение было способно очистить весь мир. Мелодия стала новой преградой для звуковых волн и туманного пальца. Если звуковой удар мегафона напоминал необузданное пламя, то мелодия Феникса взорчаще ручейок. Вода и огонь схлестнулись, и из эпицентра во все стороны стала расходиться могучая энергия. Земля задрожала, горы стали крошиться и осыпаться, растительность увядала. В воздух поднялось огромное облако пыли. Всё скрыло чудовищное полевое буре, отчего ни Иван, ни Валя, ни девушка не могли увидеть, что творилось внутри. Более одыжены вдохав спустя поля силой явив девушку с колокольчиками, На её нордене появилась не единое пятнышко, да и колокольчик выглядел как новенький. Восемь фениксов тоже никуда не делись. Только метка на лбу странно поблескивала, словно успокаивающееся после боя культивация практика. А вот её улыбку как ветром сдуло. Теперь её брови были слегка нахмурены, потому что её противник был след одной исчез. Это нефритовое обличико. Девушка с колокольчиком обернулась и проследила весь путь, который она прошла за время погони. Но её глазах всё сильнее разгоралось желание сражаться. У неё было две теории: либо Садало бросил нефритовую табличку с каким-то заклинанием, которое помогло ему сбежать, либо всё это время она преследовала не истинную сущность. Кто бы мог подумать, что я гнулась за клоном. До самого последнего момента я не понимала, что меня вводят за нас. А то те мысли девушка поморщилась. Садало. Хоть девушка с колокольчиком не произнесла имя вслух, вон было в другой части загадочно мырчахнул. «Кто-то помянул меня недобрым словом? Наверняка это девчонка с колокольчиком. Но она не знает моё настоящее имя. Должно быть, кричит что-то проседалу». По губам Ван Буэллэ проскользнула тень самодовольной улыбки. А потом он вновь стал серьёзен. Первая нефритовая табличка скрывала в себе частицы его эссансы, чтобы облегчить ему бегство. Вторая уже таила большую часть его эссансы. Если бы она разбила и её, то он бы материализовался и нанёс удар по ничего не подозревающему противнику, В противном случае оставленная на земле нефритовая табличка служила отличным инструментом для побега. Такие манипуляции стоили ему чести и санкции, но даже так это было выгоднее, чем всерьёз драться с девушкой. Вне зависимости от того, кто одержит победу, после такого боя он какое-то время вообще не сможет драться. Он сделал ещё одно интересное наблюдение. Съеденный им духовный фрукт заметно ускорил восстановление санкции. По его расчётам на полное восполнение утраченной санкции потребуется не больше трёх-пяти дней. Жаль, мегафон сломался. Ван Боле покачал головой и решил в будущем переплавить новый. Этот артефакт оказался крайне полезным оружием. К тому же, мощная звуковая атака очень часто заставала противников врасплох. Во время поединка Девуцу с колокольчиком окружала какая-то некомфортная аура. Ван Боле задумчиво склонил голову. Раскинув божественное сознание, он принялся за поиски призрачных кристаллов. Им отвели всего лишь 7 дней, следовало поспешить. Даже оба организаторы испытания даже не намекнули им, где именно искать кристаллы, поэтому придётся полагаться только на удачу. Или украсть один у того, кому повезло больше. Возможно, существует способ поиска этих кристаллов. Если такой способ и есть, о нём знают только избранные из могущественных семей и кланов. Я про такое не слышал. Хоть Ван Поулейбл погружён в себя, он продолжал вести поиски. Девушке с колокольчиком пришлось бросить погоню и отправиться искать призрачные кристаллы. Парень в чёрном халате с огромным мечом и юная девочка, использовавшая тёмные искусства, особыми техниками тоже избавились от хвоста, а потом приступили к поиском кристаллов. Каждый пребегнал уникальные магии. Девушка в маске была очень талантливым практиком, но даже она на полпути потеряла след девочки. И интеллигентный практик без проблем следовал за парнем в чёрном халате, вот только его жортво обладал совершенно иным темпераментом. Поэтому не став это терпеть, тот выхватил меч и набросился на преследователя. Состоялась грандиозная дуэль. В конце концов, интеллигентный практик с кислой улыбкой вышел из боя. Причина была проста: победа ничего ему не даст. В такой ситуации даже не стояло проблема выбора. Любой здравомыслящий человек на его месте поступил бы точно так же. Лучшие среди попавших сюда изборных стали искать призрачный кристалл. Что до остальных, некоторые оказались в ловушке, но большинству удалось сбержать. В ходе поисков им приходилось обходить фантомов стороной. Первый день быстро подошёл к концу. Никому не удалось найти призрачный кристалл. Ван Боулэ с воздуха прочесывал божасным сознанием земли внизу. Ему попадались другие участники, но не намёк и на призрачный кристалл. «Империя Звездопада дала нам семь дней, потому что хочет, чтобы в последний момент невезучие участники напали на владельцев кристаллов в надежде в последнюю секунду вырвать зубами победу». Бормочает о себе под нос, Ван Боулэ хмуро разглядывал небо. Вот только его глаза загадочно побляскивали... Так и не дождавшись какой-либо реакции, Ван продолжил монолог. В таком случае перезвездапада преследовать не столь очевидную цель, так идявшись Ван Было продолжил. Тяжело же искать эти кристаллы. Видимо, придётся выждить до самого последнего момента. А тогда мне вполне может не достать силёнок, чтобы выиграть состязание. Что же делать? Вот если бы кто-то согласился помочь на определённых условиях, я бы с радостью согласился. Ван Было с окрощённым вздохнул. Внезапно у него в голове раздался шутковатый голос. Если хочешь что-то попросить, не надо ходить вокруг да около. Говори прямо. Пустота перед ним исказилась. В следующий миг там появился бумажный человек. Застывшие от него ледяныецы заставили Ван Бола поёжиться, как будто он в одночасье оказался посреди страшной метели. Немного придя в себя, он накрыл ладони кулак и низко поклонился. Приветствую, о почтённый. Бумажный человек не вернулся после побега из бездонного кольца, однако сделанная им какое-то время назад ремарка навела Ван Була на мысль, что тот вполне возможно был на его стороне. Интуиция подсказывала, что бумажный человек не захочет, чтобы он выбыл раньше времени, а значит наверняка не откажется помочь ему. После целого дня бесплодных поисков ему в голову пришла идея заручиться помощи бумажного человека. Вот почему он стал сам с собой разговаривать».